Правда, Янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, Юг понёс невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен при Чанцелорсвилле. Правда, Джорджия потеряла одного из своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Кобба, убитого в сражении при Фредериксберге. Но после таких поражений, как при Фредериксберге и Чанцелорсвилле,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 Сегодня, по мы промаршировали через такие огромные кукурузные плантации, каких я отродясь не видывал. У нас такой кукурузы не растёт. Признаться, мы немножко поживились тому краткой. Ведь все мы здорово голодны. А генералу от этого не убудет, поскольку он ничего не узнает. Впрочем, эта незрелая кукуруза не слишком-то пошла нам на пользу. Все ребята и без того мучаются животом, а от кукурузы им стало ещё хуже. Ранение в ногу не так тяжело в походе, как по носу.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 была теперь фактически в руках Янке. Армия конфедератов оказалась расколотой надвое. В другое время такое тяжёлое известие произвело бы в Атланте смятение и вызвало горестный плач. Но сейчас всем уже было не до Виксберга. Мысли всех были прикованы к Пенсильвании и к генералу Ли, который вёл там бои. Потеря Виксберга — это ещё не катастрофа, если Ли удастся одержать победу на Востоке.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 мэлли мэлли радостно кричала Мэйбл. «Рене жив! И Эшли тоже! О, какое счастье!» Шаль соскользнула с ее плеча, выставив на всеобщее обозрение огромный живот. Но ни она, ни миссис Мэри Уэзер уже не обращали на это внимания. «О, миссис Мит! Рене!» — голос ее оборвался. мэлли взгляни!» «О, миссис Мит! Бога ради! Дарси!» Миссис Мит сидела, опустив голову, глядя в колени, и не шевельнулась, когда ее окликнули. Но по лицу юного Фила, сидевшего рядом, все можно было прочесть, как по открытой книге. «Ну, мамочка, мама!» — беспомощно повторял он. Миссис Мит подняла голову и встретила взгляд Мелани. «Не нужны ему больше сапоги», — сказала она. «О, моя дорогая!» — воскликнула Мелли и разрыдалась. Опустив голову тетушки Питти на плечо Скарлетт, Мелани выпрыгнула из коляски и бросилась к миссис Митт. «Мама, но у тебя остался я», — твердил Фил, делая неуклюжую попытку утешить мать. «И если бы только ты отпустила меня, я бы поубивал всех этих янки». Миссис Митт вцепилась ему в плечо, словно желая показать, что никогда ни на секунду не отпустит его от себя и пробормотала сдавленным голосом. «Нет». И захлебнулась слезами. «Фил Мид, сейчас же замолчите!» прошипела Мелани, поднимаясь в коляску и прижимая миссис Мид к груди. «Вы считаете, что очень облегчите своей матери жизнь, если ей придется хоронить и вас тоже?» Отродясь, не слышала более глупого способа утешать. «Быстрее везите нас домой!» Фил взял вожжи а Мелани обернулась к Скарлетт. «Как только отвезешь тетушку Питти, приезжай к миссис Митт. Капитан Батлер, не можете ли вы послать за доктором? Он в госпитале». Коляска покатила сквозь поредевшую толпу. Некоторые женщины заливались слезами радости, но большинство стояли оглушенные, еще не осознав до конца, какой на них обрушился удар. Скарлетт склонилась над расплывшимися типографскими строчками, быстро пробегая их глазами, ища, не попадется ли имя кого-нибудь из друзей. Теперь, узнав, что Эшли уцелел, она уже могла думать и о других. О, какой длинный перечень имен! Какой тяжкий урон для Атланты, для всей Джорджии! Силы небесные! Калверт, Рейтфорд, лейтенант. Рейф! Внезапно всплыло далекое-далекое воспоминание. Она и рейф сговорившись, бегут из дома, но с наступлением ночи решают вернуться, потому что проголодались и боятся темноты. Фонтейн, Джозеф К. Рядовой. Маленький излючка Джо. А Салли только что разрешилась от бремени. Монро, Лафайет, капитан. Алаф обручился с Кэтлин Калверт. Бедняжка Кэтлин. Потерять сразу двоих, и брата, и возлюбленного. А Салли-то еще тяжелее, и брата, и мужа. Нет, это слишком ужасно. Скарлетт не решалась заглянуть дальше в список. Тетушка Питя вздыхала и всхлипывала у нее на плече. И Скарлетт без особых церемоний отпихнула ее в угол коляски и снова стала читать. «Господи, нет, не может быть. Фамилия Тарлтон три раза подряд». Верно, наборщик напутал в спешке? Нет, все трое. Тарлтон Брентон лейтенант, Тарлтон Стюарт Капрал, Тарлтон Томас рядовой. А погиб еще в первый год войны и похоронен где-то там, в Виргинии. Все четверо тарлтонских мальчиков погибли на войне. И Том, и длинноногие бездельники-близнецы, эти отчаянные болтуны — с их нелепым пристрастием к розыгрышам. И Бойд, грациозный, как профессиональный танцор, и с языком острым, как жало. У нее не было сил читать дальше. Она боялась увидеть в этом списке имена кого-нибудь еще из тех мальчиков, с которыми росла, танцевала, кокетничала, целовалась. Слёзы душили ее, но не могли пролиться. Горло сдавило словно железным обручем. «Я сочувствую вам, Скарлетт», — произнес Ред Батлер. Она подняла на него глаза. «Она совсем забыла, что он все еще здесь. Там много ваших друзей?» Она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить. «Почти в каждой семье графства. И все, все трое братьев Тарлтонов». Лицо его было сосредоточенно и сумрачно. В глазах не мелькала обычная усмешка. «И это еще не конец», — сказал он. «Это только первые сводки, и они не полны. Завтра поступят новые, более длинные списки». Он понизил голос, чтобы его не услышали в проезжавших мимо экипажах. Генерал Ли, по-видимому, проиграл это сражение с Карлетт. В штабе говорили, что он отступил назад в Мэриленд. Она посмотрела на него с испугом, Но невесть о поражении Ли привела ее в смятение. «Более длинные списки? Завтра?» Она была так счастлива, не найдя имени Эшли в списке, что как-то совсем не подумала о завтрашнем дне. «Завтра? Господи, он может быть уже мертв сейчас, а она узнает об этом только завтра. Или даже через неделю. Ох, Ред, кому она нужна, эта война? Ведь Янки могли бы просто купить у нас негров. Им бы это было легче. Да, наконец, мы могли бы отдать их даже даром, лишь бы не воевать. Дело не в неграх, Скарлетт. Негры — просто предлог. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщины нет, но мужчинам нужна война. О да, не меньше, чем женская любовь. Знакомая усмешка снова скривила его губы, затем лицо опять стало непроницаемым он приподнял свою широкополую шляпу. «Прощайте, я отправляюсь на розыски доктора Миде. Сейчас он едва ли сумеет оценить иронию судьбы, сделавшей меня вестником гибели его сына. Но впоследствии, боюсь, ему будет невыносима мысль, что весть о смерти героя он услышал из уст спекулянта». Скарлетт уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан Грога,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 Весь дом уже пропах едким запахом краски. На кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Мит в большой лохане, наполненной чёрной краской домашнего изготовления. «Как она?» — шёпотом спросила Скарлетт. ни единой слезы», — отвечала Мелани. «Когда женщина не может плакать, это страшно. Я не понимаю, как мужчины умеют всё переносить, не давая воли слезам».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 «Потому что у тебя есть сын, а у меня нет. Порой я даже начинаю воображать, будто Уэйд — мой сын. Это так ужасно — не иметь ребёнка». «Вот чушь какая!» — с облегчением произнесла Скарлетт. Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склонённое над шитьём. Мелани может, конечно, мечтать о ребёнке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бёдра, плоская грудь и рост, как у двенадцатилетней девчонки. Мысль о том, что Мелани может понести, почему-то вызвала у Скарлетт чувство годливости. И это пробуждало ещё другие мысли, множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлетт подумать о том, что у Мелани может быть ребёнок от Эшли, и у неё возникало такое чувство, словно её ограбили.